Глава 30. Вторжение противника. Прошло уже 3 дня, а Сей продолжал днём и ночью трогать своих големов. По докладам солдат, общее количество големов превысило 20.000. Пробормотался с натянутой улыбкой Джон Д. И при взгляде на это донелепое многочисленное войско каменных монстров, я тоже не удержался от поражённого вздоха. Мы с Джоном Д осматривали термины сторожевой башни. Той самый, где Гранд Леон держал пленённую королеву. Сейчас же она использовалась как укрытие для выживших солдат, и отсюда они задоследили за территорией города. С вершины башни открывался полный обзор на пятислойные стены, созданные сейей, который разместил около 2000 големов на первой стене для усиления защиты королевства. Глядя на внешнюю стену, Джандек мыхнул. Сначала я думал, что их слишком много, но теперь тщательно всё взвесив, Понимаю, что его действия наверняка связаны со скрытыми чувствами. Чувствами? Он не мог спасти мир, и термин был уничтожен. На сей же раз он пытается защитить его, порой вдаваясь чрезмерную осторожность. Я удивилась заключению генерала Сейя. Никогда вно он сам плохо обращался с Сейей, но всё-таки пересмотрел свои взгляды и попытался раскрыть истинные намерения героя. Ох, ладно. Всего лишь мысли вслух, ничего больше. Тем не менее, если я не прав, то я не вижу никакого смысла заходить так далеко для защиты тармина. О, и то верно. Я неловко рассмеялась, когда лицо Джона Дер резко ужесточилось. Впрочем, богиня, не пойми меня неправильно. Для ЖТК я не смогу его простить, и этот день вряд ли когда-нибудь настанет, ведь он не спас принцессу Тиану. И пусть Жонда был хорошим генералом, и для него было естественно ощущать преданность принцессе, и я чувствовала, что он любил её особенно. Прошу прощения, генерал, но какие были отношения между тобой и принцессой Тианой? Я обычала её аффектованию с самого детства. Да, у неё не было ни капли таланта, и она бы никогда не стала великой мечницей, но принцесса упорно тренировалась. Ей это очень нравилось. Её щёки, подёрнутые крышневатой гнилью, слегка покраснели, и Джон Дев вдруг смотёлся. Да, я сильно её любил, больше, чем кого-либо ещё в этом мире. Джон Тэ ты... Положив руку ему на плечо, я пробормотала: "Прости, но мне немного противно. В смысле, между вами с принцессой Тианой ведь увы нет разницы? Разве нет? И да, ты явно не мой типаж. С другой стороны, мне приятно знать, кабы какие были твои чувства. Что? С чего это ты вдруг заговорила об отвращении? Ты же сама меня спросила". Наш разговор прервал крик бегущего к нам солдата. "Доклад!" У меня для вас доклад. Не ори, что дьявол меня побери происходит. Несмотря на резкий слова генерала, на севере замечен враг. Что ты сказал? Мы с Джоном дезапнулись и одновременно повернули головы к северу. С моим божественным зрением я различил на горизонте отряд гуманоидных машин, что маршировали прямо на нас с одним явным намерением напасть. Солнечный свет отражался от поверхности крепких металлических тел. А в главах горел кроваво-красный свет. Они двигались той что ж как люди ижимали в руках похожие на сабли длинные мечи. Императорский машинный корпус. Они наконец здесь. Когда Джен Дэ поднял руку, солдат ударил в колокол на башне. Передайте жителям города, чтобы они скрылись в своих домах и чтобы нос оттуда не высовывали. Генерал продолжал отдавать приказы. И я в торопях метнулась за ним. Я иду к Сее. Я должна ему рассказать. Стало мне броситься вниз по ступеням, я тут же наткнулась на Сею, уже поднимавшегося по лестнице. Ох, Сея, ты вовремя. Императорский машинный корпус близко. Земляные змеи о мне всё сообщили, поэтому я и пришёл. Свершины башни прося оценить ситуацию. Его вид вообще не вызвал паники. Добравшись до вершины, он пересёжился. Её взгляд обратился к войску императорского машинного корпуса. Количество магических оружей оказалось меньше, чем мы ожидали. Их едва насчитывалось больше нескольких тысяч, и они не пытались окружить Тормен для атаки. Они просто шли напрямик, из-за чего я нахмурилась. Может быть, они ещё не узнали, что Грандлеон побеждён. И если так, зачем они вообще сюда явились? Джон Де обратился к Сейс с предложением: Не хочешь отправить все големы с внешней стены на север и уничтожить машинобиц? Нет, вполне возможно, это ловушка. Големы останутся на своих позициях. Они были созданы специально для борьбы с императорским машинным корпусом. Нам просто нужно подождать, пока противник приблизится к стенам. Хмм. Mm -hmm. Джон Десмонд чел не способен ничего противопоставить аргументам СЭ. Императорский машинный корпус плотно и подошёл к первой стене Термина и встретился с големами. Последние не были людьми, поэтому не колебались ни секунды, и обе стороны мгновенно схлестнулись в внезапном противостоянии. Так началась битва между големами Сеи и магическим оружием, именуемым машинами-убийцами. Меня охватила тревога. И я надеялась, что всё обойдётся, и големы разделаются с машинным корпусом за один раз. Один из голимов замахнулся на машиноубийцу огромным каменным кулаком, и та вдруг обнажила саблю и кинулась в ответную атаку. После чего а прямо перед моими глазами разворачивалось совершенно неожиданное зрелище. Машиноубийца, что набросилась на голима, объединилась с толпой других орожей, и они вместе принялись осыпать каменного монстра ударами, словно гиена изматывающая неповоротливую добычу. Хотя голимы обладали большой физической силой и приличным сопротивлением, Стало очевидно, что они не могли ничего противопоставить множеству ударов, наносимых со всех сторон. Лишённый за несколько секунд конечностей, атакованный големом, рухнул на землю, где его ядро тут же уничтожили, и монстр рассыпался на безжизненные осколки. "Эй, их уничтожают!" мы с Джоном Дэ поражённо воскликнули. Повсюду творилось одно и то же. Конечно, нескольким големам удалось разрушить ворох машинобитов, но чаще всего уничтожали именно их. И стратегия машинного корпуса оказалась намного эффективнее. От такой суровой реальности мне хотелось крепко зажмуриться. Со стороны другой сторожевой башни донёсся оглушительный грохот и раздался крик солдат. Часть северной стены повреждена. Машиноубийцы пробрались через стену. Не, невозможно. Почему так быстро? Големов тоже не осталось. Великая железная стена столь охот уничтожена. Что за разрушительная сила? Таковая истинная мощь императорского машинного корпуса. С такой скоростью следующие две стены тоже будут уничтожены. Если это произойдёт, императорский машинный корпус вторгнется в термин, и остатки жителей погибнут. И я запаниковала, но в тот самый миг, когда машиноубийцы попытались пробраться через проделанную во второй стене дыру, прогрохотал ужасный звук, из-за которого даже затрясла земля. Когда я пригляделась к стенету, увидела, что по поражённой области хлынула чёрная грязь, и механизмы провалились под землю. Чего? Мы с генералом не понимали, что происходит. Солдаты тоже выглядели поражёнными, а сам герой с привычной бесстрастностью объяснил: "Это западня". И я поставила её между первой и второй стенами, и я подняла взгляд к се ей, и он протянул руку к северной части стен. Восстановление железной стены Стоило словам сорваться с его губ, как пол разрушенной стены повреждённой машинами убийцами тут же стали как прежде. Щилы императорского машинного корпуса разделены, как и доложил солдат. После восстановления стен те машинные убийцы, что попали с западню, оказались отделены от основной армии. Грязь наждено затердела, а целая треть машинного корпуса была похоронена заживо. Лицо Джона Дэттам временем не изменилось. Пусть ты восстановил стены, их снова пробьют, и машины ворвутся в термин. Словно в подтверждение, машинные убийцы продолжили атаковать стены, но на этот раз они не поддались. Как? Почему у них ничего не получается? Только что ведь их легко прорвали. "А задачаная я спросила Сею. Те стены были созданы из более хрупкого материала. Теперь они вернулись к своей первоначальной прочности. Чего? И зачем ты так поступил?" Сейня тётя, вместо этого он направился к винтовой лестнице, чтобы спуститься с башни. Сейя, подожди, куда ты идёшь? На сегодня хватит. Что? За стенами же ещё остались Машинобийцы. Не проблема. Осознав свою неспособность пробить стену, Машинобийцы стали налезать друг на друга, пытаясь достичь вершины, но из-за наклона никак не могли добраться до её окончания. А с другой стороны, их уже зажимали каменные големы. Ох! Меня ждал очередной сюрприз. Големы, что неумолимо проигрывали машинного корпуса, начали брать верх. Машиноубийцы навалились на них толпой, но каменные монстры помогали друг другу, искидывали с тел магические механизмы, а затем с ужасающей мощью разбивали их о землю. А это настоящая сила големов. Скоро они всё зачистят. Мы с генералом снова не знали, что сказать. Джон Дебройшался с эксэй, схватил его за плечо. Эй, ну-ка объяснись, чёрт возьми. Я вообще не понимаю, что творится. С этой крылостиной способностью Голлемов и специально сделал стены хрупкими. Он позволил машинам-убийцам пробиться через защиту, поймал хваловку, а потом снова укрепил стены. И я окончательно запуталась в его действиях. Просто скажи, что случилось? Что ты сделал? Джон Дэт требовал все ответа, и тот, словно пытаясь найти слова попроще, с раздражением сказал: "Я сделал это, чтобы обеспечить нашу победу любым возможным способом. Поэтому я начал исследовать и изучать машину биц, которых удалось поймать. А вот и всё".